Глава одиннадцатая. Лил хотела меня убить. Нет, лицо у нее было почти нормальное, и говорила она, не повышая голос, но вот взгляд. К середине дня, когда мы перебрали все и стало ясно, что ни одно мое платье не сочетается со шляпой, хотя кого мы обманываем? Это можно было понять с закрытыми дверцами шкафа, сидя на лавочке для поцелуев, занимаясь распутством. Правда, в такой шляпе распутства тоже представлялись с трудом, и почему-то больше походили на боя с воскрешенной обезьяной в той самой шляпе. Но я отвлеклась, когда стало ясно, что ничего не подходит, мы открыли шкаф л и л Она была выше, тоньше, но мы не теряли надежды. Просто выбрось ее. Она в очередной раз сделала попытку меня вразумить. Парни тебе слова не скажут. И это был спор. Кем я буду, если нарушу условия? Майлз вряд ли бы так поступил. Ты, девушка, рассуждаешь как мужчина. Это у них карточные долги нельзя не отдать. Условия пари надо выполнять, иначе без чести и пятно на репутации. Лил зло зарылась в глубь шкафа и достала непонятную бесформенную массу. При рассмотрении ей оказалась широкая юбка-брюки. В таких м а г и ч к и посещали занятия по верховой езде. Почему-то даже на боевку было не принято надевать брюки, да и на улице девушку в подобной одежде не сыщешь. Так, Лила отодвинула г о р ы одежды с края кровати и села. Если ты такая упертая, надо начать со шляпы, почистить, покрасить и уменьшить. Ого, и как мы это сделаем? Зельями! Лила уверенно достала из-под кровати свой г р и м у а р Я, конечно, почти н е п о т о м с т в е н н а я ведьма, но у меня кое-что есть. Вот, зелье краса. Только оно для волос, но ничего. Зелье оказалось на удивление простым. Не м у д р о с т в а я покрасили по инструкции и выдохнули идеально черный цвет. Чтобы шляпа уменьшилась, Лил ее намочила, а потом резко ш и б а н у л а воздушным тараном. Черное нечто подпрыгнуло и спокойно легло на стол. ж и в у ч а я п р о ш е п т а л а расстроенный Лил, из которой, между прочим, получилась бы отличная прачка. Сушка тараном ужала шляпу, и она хотя бы перестала падать на глаза. Преобразившаяся она теперь не пугала своим видом, и мы спокойно занялись главным. Идея с одеждой пришла, когда я вспомнила картины девушек в Амазонках: кокетливые шляпки, свободные брюки, почти всегда жакеты, реже укороченные пиджаки. Серая юбка, брюки, черный приталенный пиджак с светлой рубашкой – готово, пусть без пышности, но вполне. Лил закрутила мои волосы в тугой пучок, и я стала походить на интеллигентную девушку в немного массивной шляпке. В такой одежде не стыдно пройти по улице, наверное. п л ю н ь на всех, сказала я себе. Главное, слово сдержишь. Грустно посмотрела на прекрасную Лил в умопомрачительном платье морской волны и пошла на выход. За Лил должен был зайти Витор, и мешать ему не хотелось. р э й может, все же выбросишь или вернешь у Илу? д о н е с л о с ь мне в спину, но я упрямо покачала головой. В зале собраний было шумно. Адепты ходили, болтали между собой и голодно поглядывали на накрытые длинные столы. В центре каждого красовался целиком запеченный поросенок с пучком петрушки в о р т у и торчащей морковкой из-под закрученного хвоста. Рядом располагались зажаренные куры, в ы с и ж и в а ю щ и е вареные яйца. Фантазии созидателя, который придумал для печек это меню, можно было позавидовать. Особенно после столика с шоколадными фигурами, где прямо из плитки шоколада поднимались руки с перстнями и весело подтверждающая самые смелые мысли табличка "Пальчики оближешь". Я медленно пошла вдоль длинного стола, выискивая знакомые лица. Но еще до того, как я нашла свой курс, в зале появились преподаватели. От нашей главной ведьмы глаз невозможно было отвести. Изысканное красное платье невероятно ей шло. В нем, с одной стороны, она казалась очень молодой, а с другой не пропадало ощущение опасности. И все, кто шел позади, в том числе Астер и даже старенький профессор Рокир, не спускали с красного платья глаз. На другом конце стола я увидела Салганта с графом. В отличие от многих они на нашего декана не засматривались. Все-таки воспитание это сила. э л ь ф р а с с е й наблюдал взглядом потолпе адептов и кивал другу, когда тот что-то спрашивал. Первым меня заметил граф, и я помахала. В ответ получил и немного удивленный поклон. Салган же, скользнув по мне взглядом, перешел к другим адептам. Правда, через несколько секунд вернулся и так же, как граф, удивленно кивнул. Дорогие адепты высшей школы магии, заговорил ректор, вставший во главе самого длинного стола. Ежегодный наш зимний бал – это способ сплотить все курсы и факультеты и показать, насколько школа объединяет людей. Он сделал значительную паузу, в течение которой все адепты умудрились найти м е с т о за столами и сесть, и пока он дальше вещал, потихоньку начали накладывать еду. И еще немного он рисковал закончить речь под дружное чавканье, но опытность ректора вызывала уважение. Он быстро пожелал всем приятного вечера и разместился за отдельным преподавательским столом, на котором не было ни изысканного поросенка с морковкой, ни курицы, лишь отбивные, зеленью и стейки. Все лучшее для адептов. Разместившись среди ведьм, я попробовала просенка и даже подумала отломить шоколадный палец, но объявили танцы. Всех пригласили в б о л ь н ы й зал, многие шли уже парами, а те, что плелись хвосте, вяло переглядывались и, похоже, боялись танцевать. Огромный зал, украшенный разноцветными магическими огнями, плавающими в воздухе, встретил прохладой и торжественной музыкой. Открывал бал сам ректор. по хозяйски прижимая к себе профессора т е р в е л и н Возможно, ему этикет, а вместе с тем и танцы тоже преподавал боевой Мак. И для него находиться близко к кому-то значит прикрыть собой. Что ж, ректор прикрывал выше всяких похвал. За главные пары потянулись и другие преподаватели, а с ними адепты. Кто бы сомневался, что одним из первых закружится эльф вместе с сияющей блондинкой. К ним с каждой минуты присоединялось все больше людей. И в конце концов б о л ь н ы й зал полностью заполнили танцующие пары. Вдоль стенок остались те, кто не претендовал на блеск первого танца и не заявляла о себе всему миру платьями, партнерами и партнершами, драгоценностями и вычурными прическами. Ко второму танцу, тоже классическому и красивому, на паркете стало тесно. Адепты танцевали, смеялись, непринужденно болтали и создавалось впечатление, что больше всего на свете они любят кружить. На удивление сегодня в з г л я д ы не были прикованы к с а л г а н т у хотя даже девушки в самых роскошных платьях знали, что им не переплюнуть такое прекрасное создание, как эльф. Но произошло невиданное. Граф и изредка улыбался, краешками губ и немного склонив голову к своим партнершам, его лицо стало интереснее, при этом сохраняя некоторую отстраненность. А если сюда же добавить его рост и почти военную выправку, за ним было очень приятно наблюдать. Как легко он скользил, аккуратно поддерживал за талию и еле заметно улыбался. И приглашал он многих. Создавалось впечатление, что сегодня он гуляет за все дни своего добровольного отречения от женского общества. Несколько раз сменились партнеры, заиграла другая музыка, и я обнаружила, что давно стою среди тех, кто боялся танцевать. Развернулась и пошла обратно к столам с досадой, подумав: не потанцую, так может быть поем. Но меня аккуратно придержали за локоть. Потанцуете со мной, а р а й н а Граф в дорогом, почти сияющем фраке, наверное, выглядел рядом со мной чуждо. И если до этого момента я со своим внешним видом мирилась, то теперь стало немного стыдно. Но я решительно кивнула. Правда, рука не произвольно потянулась к кончику косы, которого не было. Во время нашего короткого пути к центру зала глаза я предусмотрительно не поднимала. Смотрит же точно на нас, а читать на лицах непонимание с капелькой презрения желания и не было. Так что вела себя как трепетная леди. Спина ровная, глаза долу, еще бы не сжимать пальцы свободной руки в кулак и можно считать себя примером для подражания. Легкая музыка вальса приятно будоражила, сразу захотелось сорваться и закружиться по залу, ставшему почти свободным. Кажется, наши адепты недолюбливают вальс. Конечно, девушку не прижать, нормально не поговорить, а зато надо держаться ритма и не выглядеть тюленем. С первыми аккордами мы легко заскользили среди редких пар. Горячая рука Натали ь при холодной вежливости в глазах сбивала с т о л к у Вы сегодня о б в о р о ж и т е л ь н ы Склоняя ко мне голову улыбаясь лишь уголками губ, сказал граф. Чуть не споткнулась от того, как легко он сделал мне комплимент. Приятное тепло пробежало от ч ё к до кончиков пальцев, и я опять опустила глаза, с трудом, припоминая, что надо ответить любезностью или начать разговор о погоде. Сегодня снежно, не находите? Этот труд взял на себя спустя некоторое время граф, опять склоняя ко мне голову, а я представила, как это выглядит со стороны, и удивленно посмотрела в серые глаза. Он же проделывает это со всеми. Фицуильям, е л е сдержалась, чтобы не воскликнуть. Неужели вы тренируетесь? Простите, не могу подобрать п р а в и л ь н о е слова. Я уверенно пошла против этикета. Надо было еще поговорить об уличной свежести, погоде и только потом о чем-то любопытном. В о б о л ь щ е н и и Граф кашлянул, а я почувствовала себя спокойнее от того, что смогла придумать объяснение его поведению и смущение отступило. Я угадала, видя замешательство на обычном каменном лице, искренне удивилась. Простите за мою фамильярность. А зачем вам? Вы высокий симпатичный граф, и даже если бы вы сами, Рейна, вы ошибаетесь. И кажется, подозреваете меня в недостойном. Он быстро вернул себе легкую улыбку и перевел тему. Вы вчера были на турнире четверок. Нет, я внимательно посмотрела на графа. И все-таки тренируетесь. Я не считаю это недостойным. Но, может быть, вы скажете, для кого появилась ваша улыбка? Полагаю, разговором о погоде я вас уже не заинтересую. Этим разговором вообще мало кого можно заинтересовать. Потом я подумала и добавила: разве что трехсотлетнюю старушку, погоды и вышивкой и, возможно, кошками. Но я не старушка, а вы вряд ли признаетесь, что вышиваете крестиком. Граф обреченно посмотрел на меня уже без улыбки. Заметьте, со мной ваша тренировка вышла на другой, более сложный уровень. Я с трудом сдержалась, чтобы не подмигнуть хмурому о ф и ц у или ему. Это не тренировка Рейна. Это уже проверка выдержки, вдруг ответил граф, чего никогда себе не позволял, о по его губам все же скользнула улыбка. Мы же с вами команда, помните? Может быть, я смогу вам помочь, тем более за мной долг. Кажется, мы с вами уже решили, что его нет, и помощь мне не нужна, потому что никакой тренировки не существует. Я лишь танцую. Видя неодобрение на лице графа, не решилась дальше его мучить, и мы спокойно закончили танец в привычном для нас молчании. Он поклонился, я присела по правилам светского общества. Еще один танец. Граф посмотрел так решительно, что я почувствовала себя препятствием, которое боевики берут с разбега. С удовольствием. Широко улыбнулась, даже не графу, а возможности так легко кружить. Продолжим тренировать вашу выдержку, Рейна, вы невозможны. Печально заявил он, становясь ближе. Закончились классические танцы, наступило время более раскованных и порицаемых старшим поколением. Хотя нормы нарушали всюду, особенно там, где присутствовали маги, и дважды сыгранный вальс был тому подтверждением. Когда зазвучала музыка, я стояла почти уткнувшись в грудь графа, а он сжимал мои пальцы намного крепче, чем прежде. Такая близость неожиданно оказалась приятной, а когда мы в танце отдалились друг от друга, почему-то появилась неловкость, и я опять опустила глаза. Боюсь, если вы ни разу на меня не посмотрите, моя тренировка окажется бесполезной. Значит, угадала. Подняла голову, как раз в тот момент, когда он склонился. Мой нос неловко зацепил его подбородок, но на фоне новости о том, что граф ради кого-то улыбается, все померкло. Не совсем. Вопреки правилам, он продолжал находиться близко. Я еду в Западное королевство эльфов на практику, и там часто устраивают балы. По мнению с а л г а н т а я слишком холоден и скован в движениях, что очень обижает местное общество. это неприемлемо, если я хочу и дальше пользоваться их р а д у ш и е м Значит, общество, что в моем понимании значила эльфийка, но я наконец-то вспомнила о т а к т и и промолчала. Грав кивнул, и мы опять закончили танец м о л ч а н и и р а с к л а н и л и с ь и я осталась среди адептов у стеночки. Один танец, другой. Постепенно я опять стала ощущать себя лишней. Видимо, танцы для меня закончились, и я вернулась в зал собраний. Когда примеривалась к шоколадным пальцам, ко мне подошел Майлз. Непривычно причёсаный н и с румянцем на смуглых щеках. Как настроение? – спросил он, р а с с е я н н о в о д я глазами по лицам адептов. Ничего у тебя. И у меня. Он замолчал и уставился в одну точку. Рей, мне нужна твоя помощь. Какая именно? – торопила я, когда он надолго замолчал. Поцелуешь меня? А ты не обнаглел? Ничего не понимая, уставилась на него, пытаясь понять, когда я дала повод думать о себе как о доступной девушке. На щеках Майлза сильнее проступил румянец. В нерешительности он растрепал волосы п я т е р н ё й и опять заговорил. Ты знаешь, Энни, рыженькая с нашего курса. Я п а с л и в ы к и в н у л а и он быстро проговорил. Нужно, чтобы она привнывала. Идеально было бы поцеловать другую ведьму у нее на глазах. Майлз, ты с головой дружишь? В душе еще не улеглось возмущение от предложения. Он к этому добавил, что наш гипотетический поцелуй вообще для другой. Вот так дважды обидеть – это надо постараться. На виде растерянного Майлза я решила, прежде чем приходить кругко приклад, ству кое-что объяснить. Она ведьма, и за поцелуй тебе прилетит. И девушке, с которой целоваться будешь, тоже. К тому же, э нет, о точно запомнит, и, возможно, будет мстить, если ты с ней поругался. Просто поговори по-человечески, и она сама тебя поцелует, когда простит. то мы как бы не вместе промямлил обычно бойкий Майлз. Вот как задумчиво посмотрела я на парня и добавила, а то вдруг он не знает. Ревнует о б ы ч н о тех, кто нравится. Я точно ей нравлюсь. Она в меня пыталась проклятие швырнуть. Майлз ведь мы не могут проклинать, тихо сказала я, а он еще сильнее загрустил. Плохо. Почему? Представь, она бы меня прокляла, а потом ей бы пришлось со мной возиться или лечить. Это был мой запасной план, то есть основной. это поцелуй со мной? Нет, нет, Рэй, извини. Видя, как я сжимаю кулаки, он поднял руки. Просто поцелуй, не с тобой, а с кем подвернется. Опять извини. Говорю не то, что думаю. Призрак задерии, все не то. Парень растер, руками лицо и печально вздохнул. Высокий Майл сейчас казался меньше на голову и совсем не таким жизнерадостным, как всегда, и это точно противоречило природе. Я похлопала его по плечу, вроде бы и обижаться есть за что, а жалко его ужасно. Он еще раз вздохнул и достал из внутреннего кармана фляжку, не поморщившись, отпил и протянул мне. Пахло чем-то горелым, но сочувствовать так сочувствовать, задно и шляпу запить не помешает. Тоже глотнула, дышать смогла только через полминуты, даже самогон прошел лучше. Подведем итог, я все же отломила шоколадный палец и откусила. Ты хочешь, чтобы Энни на тебя обратила внимание, но не знаешь, что для этого сделать. И прости, но только настоящий дурак будет целоваться с другой. Он забрал фляжку, обреченно кивнул и опять отпил. Просто Энни, она такая. Парень рукой изобразил какие-то плавные линии, а я вот. Он вздохнул и опять отпил. Я отобрала фляжку и завинтила крышку. Пить – это не выход. н а з и д а т е л ь н о сообщила и сама потихоньку выдохнула через рот. э т о д р е н ь до сих пор ж г л а язык. Пошли, посмотрим, что можно сделать. В больном зале играла тихая музыка, и большая часть адептов стояла группками, попивая соки. Вокруг они в и л и с ь т р о к у р с н и к и Девушка с рыжими волосами, белой кожей в изумрудном платье однозначно не могла остаться незамеченной. Дело труба. Опять загрустил парень и потянулся к фляжке. Не все так плохо. Я перехватила его руку и добавила: Я могу ей сказать, что для нее приготовили сюрприз во дворе и увести от этих боевиков. А какой сюрприз ее там ждет? недовольно спросил Майлз. А я чуть не покрутила пальцем у виска. Там ее будешь ждать ты, и лучше, чтобы ты как-то ее удивил. Как? Слепи снеговика! Рыкнула я, поражаясь его безволию. Я откуда знаю? Работай головой. Раньше у тебя с этим проблем не было. Майлс обреченно посмотрел на меня, но ушел в школьный дворик. А я пробралась к Энни, про себя недоумевая, почему согласилась помогать, хотя мне предложили сомнительный поцелуй и даже не пригласили перед этим Натанец. Убедить Энни не составило труда, ведь мут п р и р о д ы слишком любопытная, и она просто загорелась этим сюрпризом. Правда, мне пришлось выходить с ней, а Майлз действительно начал лепить снеговика, но, видимо, быстро сообразил, что на это нужно слишком много времени, поэтому, когда мы вышли, он просто сел на скатанный шар. Сюрприз. Я медленно начала отступать, чтобы Энни не успела меня убить. Все же я ее отвлекла от таких боевиков и выманила к Майлзу. Но, видимо, я зря переживала, потому что, когда Майлз стал к ней навстречу, она никуда не ушла. Возможно, ждала продолжения сюрприза. Ну что же, им для снеговика еще два шага раскатывать, значит, есть чем заняться. Я проскользнула обратно в зал и даже не взглянула на танцующих. На сегодняшний вечер моим главным партнером был стол, и на нем меня ждали шоколадные пальцы, которые оказались на удивление вкусными. Увидела, как отчаянно мне подает знаки Ильям, но спасать еще и его не собиралась. Ведьмака окружили пять симпатичных и улыбчивых девушек, но для него такое внимание было в новинку, и с моей помощью он явно хотел сбежать. Жизнь очень странная штука: за парнем бегают, а он не ценит. Рей на моем пути неожиданно возник сияющий и довольный жизнью эльф. Не уходи, потанцуй со мной. Я растерянно кивнула и даже х и д н ы е мысли, что он, вероятно, пригласил меня потому, что уже п е р е танцевал со всеми девушками школы, лишь мелькнула. На него невозможно было сердиться, особенно сейчас. От его обычной холодности почти ничего не осталось, и даже на скулах появился легкий румянец. Ты сегодня почти светишься, осторожно отметила я, когда мы начали танцевать. Я иду домой, совершенно счастливо ответил эльф. Домой? Да, сразу после бала мне откроет портал. Салганто ч е н ь светло улыбнулся. Ты можешь открыть портал? Мага такой силы я видела впервые. Я нет. Разочаровал эльф, но затем легко улыбнулся. Мой отец м о ж е т Но чтобы открыть, нужен же второй маг. Один открывает, второй и встречает. Салгант не переставая улыбаться, просто достал из кармана плоский камень с куриное яйцо, испещренное символами. Это что-то на подобие маяка. Так мой отец знает, где будет открывать портал, и у него есть особый амулет, который позволяет открыть портал без поддержки. Амулет частично отражает силу, а частично берет ее из окружающего мира. И ему хватает с и л удержать врата с двух сторон. Это, кстати, изобретение магов высшего королевства. Конечно, с участием и помощью эльфов. Это прозвучало так, как будто наши маги на самом деле ничего не делали, но лавры забрали себе. Такой амулет изобретен специально для вашего принца Эдварда, но мы, как создатели, тоже пользуемся. Он все произнес на одном дыхании, как будто т о р о п и л с я убедить, видимо, принимая моё восхищение и трепетный ужас за недоверие. Но я-то думала о порталах и поражалась тому, как теперь сильным м а г а м просто поставил маяки в нужных местах. И перемещайся куда вздумается. Правда, маг такой силы у нас один, а в другие королевства этот амулет не отдадут из-за горы золота. Я ухожу сразу после бала. Среди прочего услышала я. Завтра отец открывает портал для а с т р а и ф и ц у и л л м а Сегодня для меня. Мы сделали еще один круг. Я смотрела на счастливого эльфа и видела сияющий портал и целую делегацию из высоких и красивых мужчин с острыми ушами. Вот бы посмотреть, промелькнуло у меня в голове. Салгант улыбался мне все шире и шире. Я заметил, что ты не танцевала. Ты не любишь балы? Люблю, но так вышло, что меня почти не приглашали. Почему? Совершенно искренне удивился Салгант, а я не сразу нашлась с ответом. Не знаю, возможно, ты мне скажешь. Наверное, это недоразумение, ответил эльф, который сам вспомнил о моем существовании только в конце бала. Наверное, ответила я, понимая, что танец неуловимо начал портиться. У нас такого не произошло бы, серьезно сказал Салгант. Эльфу ценят, когда весело всем гостям, поэтому мы танцуем с разными девушками весь вечер. Иначе пойдет слух, что это был скучный бал. Я удивленно хлопнула глазами. Так вот почему граф так старался подготовиться к эльфийским балам. Для вечера сплошных танцев определенно нужна выдержка. Идем со мной. Вдруг на выдохе произнес Салгант, и его глаза загорелись еще ярче. Я приглашаю тебя к себе домой. Согласишься? Всего на день раньше. Конечно, тут же выпалил я без раздумий. Мне кажется, с эльфами сначала всегда надо соглашаться, а потом думать, на что. К тому же осознание, что прямо сейчас я могу попасть к эльфам, да еще пройти порталом, который открыл всего один маг, выбивало все мысли как удар под дых, весь воздух из легких. И что уж скрывать, это перечеркивало все недостатки сегодняшнего вечера. Солган т о л ы б н у л с я и закончил танец раньше времени, чтобы проводить меня в комнату за вещами. По пути он не переставал говорить: прекрасный лес, дружелюбные эльфы, танцы, музыка и еще много всего. И я хотела перенестись туда моментально и даже толком не застегнула пальто. Я бы побежала к месту открытия портала, но на выходе из комнаты меня перехватила Лил и отвела в сторону, пока Витор что-то спрашивал у Эльфа. Да и куда? К Эльфом уже удивилась она, но видя, что я тороплюсь, обняла и понизив голос, так чтобы никто не слышал, прошептала: «Не забудь поцеловать Эльфа по-взрослому, а то никогда больше не вернешься в их лес». Это, кажется, примета с монетой и фонтаном. Моя примета, вернее, главное не забудь. Я покивала и, не вслушиваясь в п о ж е л а н и и доброй дороги, подошла к Салганту. Он как раз рассказывал, что портал откроется через несколько минут, и мы поспешили к конюшням, где нас уже ждал мужчина, державший эльфийского скакуна под уздцы. Скажи, а зачем тебе конь, если твой отец умеет открывать порталы? Люблю путешествовать верхом. Еле заметно улыбнулся Салгант. К тому же у нас были и гости, которых отец отправлял порталом. Его сил могло не хватить на еще один. Не хотелось рисковать. Пока мы ждали, Салгант не переставал улыбаться и рассказывать о своем лесе. По его настроению было понятно, как ему не хватало этих деревьев, той природы, и своих родных. Сами слова я почти не вслушивалась. У меня в голове звучала какая-то торжественная музыка и летали лебеди. Непонятная картинка чистоты и свободы под тихий голос Эльфа окончательно захватила. Чтобы не у п л ы т т ь мечты, натянула перчатки, слепила снежок и начала тихонько его подбрасывать. Но за мыслями и занятиям, которые должно было держать меня в узде, пропустила момент, когда открылся портал. Очнулась, когда Салгант подхватил мою сумку и с улыбкой кивнул на арку из золотого света. Ни свои, ни его шаги я не слышала, только шла и смотрела широко открытыми глазами вперед, но пока не видела того, что открывается по ту сторону золотого свода. Как только мы переступили свет, вокруг что-то сжалось и стало меньше воздуха, как будто из окружающего мира его на секунду совсем убрали. А потом мы оказались в сумерках, среди высоких деревьев. Листья шелестели над головой, под ногами лежала густая трава, а я с непониманием сжимала снежок пальцами в толстые перчатки. Салгант, тихо позвала я, у вас лето. Эльфийский лес в е ч н о зеленый, я думал, ты знала. Как хорошо, что в серости практически не было в и д н о его ясных глаз, и как замечательно, что у меня был снежок. Я от всей души запустила им солганта, попала точно в нос, но про себя подумала, что этого мало. Хотя, когда он схватился за лицо и жалобно посмотрел, мысли о м е с т е сменились зельем заживления, лежащим в моей сумке. Кошмарный эльф. Рядом с нами учти в о к а ш л я н у л и Трое встречающих эльфов смотрели на солганта и молчали. Отмерли только, когда он убрал руку и что-то сказал несколько непонятных фраз, и самый высокий эльф мне улыбнулся. Добро пожаловать в наш лес и мой скромный дом. Гости моего сына, мои гости. Меня зовут Тел. Высокий мужчина, ничем не походивший на салгана т даже цветом волос, поклонился и предложил руку, как только я назвала свое имя. Костеря про себя рассеянность одного эльфа, стянула перчатки и осторожно положила руку на локоть. Сразу почувствовала себя маленькой девочкой, вокруг которой все делают вид, что она взрослая, но продолжают завязывать бантики. Не только из-за разницы в росте и моего восхищенного взгляда, который я не могла отвести от встречавших, но и от того, как эльф ласково улыбался, как усмехался в сторону хмурого солганта и задавал вопросы о. Погоде в нашем королевстве. В Терри в этом году снежная зима. И ни капли иронии, только чистый интерес. Как у них это получается? Да, сейчас у нас сказочно красиво. Тихо проговорила. Я не знаю, уместно ли будет прямо здесь снять пальто. Мы шли от небольшой поляны по широкой тропинке среди зеленых деревьев, но единственным, что меня сейчас занимало, была верхняя одежда. Вы к нам сразу после зимнего бала? Да, вот и еще одна тема, чтобы переживать. Насколько вообще нормально, что я пришла сегодня, считая без п р и г л а ш е н и я только чтобы отвлечься, поддержала беседу. А вы отмечаете первый месяц зимы? Хотя у вас же вечный зеленый лес. Простите, но я слышала, что у вас есть праздник осени. Я подумала, что, возможно, вы отмечаете и зиму? О чем я говорю? Щеки запылали. Мне было неловко из-за своего теплого пальто, глупого разговора и вообще визита. Отмечаем, спокойно ответил эльф. У нас много праздников. К слову, тот, о котором вы говорили, только третий по счету с начала осени. Первый в честь окончания лета, второй в с т р е ч а нового сезона и третий сам праздник осени, или праздник падающего листа. к а е т о н улыбался, очень п о д о б р о м у отчего щуки сильнее покраснели. Молодого мужчину было сложно воспринимать как отца Салганта. Он выглядел немного старше, но это отражалось даже не во внешности, а лишь в поведении и взгляде. Наверняка вас занимает вопрос, как эльфы умудряются праздновать осень не в и д я изменений в своем лесу. Меня, кстати, можете называть Си Вейн. Эльф, шедший до этого позади, поравнялся со мной и широко улыбнулся. Кивнула, стараясь не слишком его разглядывать. Невероятно красивый, с немного лукавыми глазами. Цвет которых в сумерках сложно было разобрать. Он неуловимо напоминал довольного жизнью кота, очень стройного и грациозного, но кота. Все просто. У нас есть дерево времен года. Оно сбрасывает листья осенью, цветет весной и зеленеет все лето. Если вы хотите его увидеть, я могу проводить. Его улыбка стала немного з а г о в о р щ и ц к о й Только, дорогой с и в е й н отсутствие дерева вряд ли бы помешало кому-то праздновать. С нами поравнялся третий эльф, ниже ростом, с более широкими плечами, но все равно поразительно изящный. Все дело в том, что эльфам только дай волю, и каждый день был бы праздником. Простите моего неотесанного кузена, который забыл представиться, но спокойно влез в чужой разговор. Шире улыбнулся с и в е й н Его зовут Аллатар, и с ним к дереву лучше не ходите. Он утомит вас одним своим видом, а позже и нравоучениями. Но поверьте, он единственный в нашем лесу, кто считает праздники чем-то скучным. Солгант, мне кажется, твои кузены намерены украсть нашу гостью. С легкой улыбкой проговорил Т.Л. э Я обернулась и наткнулась на мрачный взгляд. Солгант шел высоко подняв голову, с моей сумкой в руке и глубокой обидой на дне глаз. Вид знакомого эльфа наконец-то позволил восстановить дыхание. Пора собраться, а не смотреть на них так, как будто вижу впервые. Под легкий разговор кузенов, перебрасывающихся ничего не з н а ч а щ и м и фразами и остротами, мы повернули. Здесь лесная тропинка вливалась в широкую дорогу, обрамленную высокими ветвистыми дубами, и упиралась во что-то невероятное. Прямо в скале виднелись очертания испалинских узорчатых ворот, по обе стороны которых вились белолистые деревья, проросшие и з н у т р а к а м н я За зарослями и камнем разглядеть что-то еще не удавалось. Но и этого хватило, чтобы я остановилась и восхищенно п р и ж а л а руки к груди. Кажется, кто-то отпустил безобидную шутку о впечатлительности человеческих женщин. Кажется, меня за руку взял Салгант, и мы пошли вперед под бойкие смешки кузенов. И кажется, внутри по потолку убежал плющ с мерцающими огоньками, а вокруг вроде бы были серые стены с выбитыми рисунками: изящные эльфы, эльфийки, животные, лес, много озер. Сомнений быть не может, я точно у эльфов. Сжало тонкие пальцы Солганта и широко улыбнулась.